Глава 34. После того, как человек по имени Лейтом отвечает на все вопросы, он связывает его проводами от каких-то удлинителей и запирает в его же собственном стенном шкафу. Служба знакомств. Какой вы выпендрёж! Но зато, как удачно для него. Вместо того, чтобы пытаться обхитрить команду телохранителей Джек, теперь единственное, что он должен делать — Это поджидать здесь, в доме у Лейтома, а уж она сама придет к нему в руки. Он закрывает глаза и представляет Джек в ванной комнате, перед зеркалом. Как она красит губы, передевается в сексопильное платье. Быть может, она даже рассчитывает на порцию секса сегодня вечером. Он решает, что она свое получит, хочет того или нет. Время неуклонно движется к восьми. Паук сидит в своей паутине и ждет. Муха скоро явится.